Глава пятая. Неудачи продолжаются. Оглушенный падением, Грангуар продолжал лежать на углу улицы у подножия статуи Пречистой Девы. Мало-помалу он стал приходить в себя. Несколько минут он еще пребывал в каком-то нелишенном приятности полузабытьи, причем воздушные образы цыганки и козочки сливались в его сознании с полновесным кулаком Квазимода — но это состояние длилось недолго. Острое ощущение холода в той части его тела, которая соприкасалась с мостовой, заставило его очнуться и привело в порядок его мысли. «Отчего мне так холодно?» — спохватился он и только тут заметил, что лежит почти в самой середине сточной канавы. «Черт, возьми этого горбатого циклопа!» — проворчал он сквозь зубы, и хотел приподняться, но был настолько оглушен падением и настолько разбит, что ему поневоле пришлось остаться на месте. Впрочем, руками он владел свободно. Зажав нос, он покорился своей участи. «Парижская грязь», — размышлял он, — ибо был твердо уверен, что этой канаве суждено послужить ему ложем, а коль на ложе сна не спится, нам остается размышлять... Парижская грязь как-то особенно зловонна. Она, по-видимому, содержит в себе очень много летучей азотистой соли. Так, по крайней мере, полагает мэтр Никола Фламель и герметики. Слово «герметики» вдруг навело его на мысль об архидьяконе Клоде Фроло. Он вспомнил произошедшую на его глазах сцену насилия. Вспомнил, что цыганка отбивалась от двух мужчин, что у Квазимода был сообщник. И суровый, надменный образ архидьякона смутно промелькнул в его памяти. «Вот было бы странно!» — подумал он, и, взяв все это за основание, принялся возводить причудливое здание гипотез, сей карточный домик философов. «Так и есть, я окончательно замерзаю!» — воскликнул он, снова возвращаясь к действительности. И правда, положение поэта становилось все более невыносимым. Каждая частица воды отнимала частицу тепла у его тела, и температура его мало-помалу самым неприятным образом стала уравниваться с температурой ручья. А тут еще на Грангуара обрушилась новая беда. Ватаго ребятишек, этих маленьких босоногих дикарей, которые под бессмертным прозвищем Гаменов спокон века гронят мостовые Парижа, и которые еще во времена нашего детства швыряли камнями в каждого из нас, когда мы по вечерам выходили из школы и за то только, что на наших панталонах не было дыр, стая этих маленьких озорников, нисколько не заботясь о том, что все кругом спали, с громким хохотом и криком бежала к тому перекрестку, где лежал Гренгуар. Они волокли за собой какой-то бесформенный мешок, и один стук их сабо о мостовую разбудил бы мертвого. Грангуар, душа которого еще не совсем покинула тело, немного приподнялся. «Эй, Дандеш, Эй, Жан Пинсбурд!» Во все горло перекликались они. «Старикашка из Ташмубон, что торговал железом на углу улицы, умер! Мы раздобыли его соломенный тюфяк, и сейчас разведем праздничный костер!» «Сегодня праздник в честь фламанцев. Подбежав к канаве и, не заметив там Грангуара, они швырнули тюфяк прямо на него. Тут же один из них взял пучок соломы и запалил его от светильни, горевшей перед статуей Пречистой Девы. «Господи, помилуй!» — пробормотал Грангуар. «Кажется, теперь мне будет слишком жарко». Минута была критическая — Грангуар мог попасть из одной беды в другую. Он сделал нечеловеческое усилие, на какое способен только фальшивомонитчик, которого намереваются бросить в кипящую воду. Вскочив на ноги, он швырнул соломенный тюфяк на ребятишек и пустился бежать. «Пресвятая Дева!» — воскликнули дети. «Торговец железом воскрес!» — и бросились в рассыпную. Поле битвы осталось за тюфяком. Бильфаре, отец Лежюж и Каразе свидетельствуют, что на следующее утро тюфяк этот был подобран духовенством ближайшего прихода и торжественно отнесен в ризницу церкви сент апортуне резничий которой вплоть до 1789 года извлекал приизрядный доход из великого чуда, совершенного статуей Богоматери, стоявшей на углу улицы Маконсей. Одним своим присутствием в знаменательную ночь с 6 на 7 января 1482 года эта статуя изгнала беса из покойного исташа Мубона, который, желая надуть дьявола, хитро запрятал свою душу в соломенный тюфяк.